Глава двадцать вторая. Где скрывается он? Я придирчиво осмотрел клинок одинокого. Тусклого света комнаты вполне хватало, чтобы убедиться в его хорошем состоянии. Посмотрел на остальных. Костя колдовал над своим костюмом, пытаясь вернуть функциональность левой руке. Светлана вместе с Калибрией занимались легкой раной тихого терящегося стрелка, а Алексей, как обычно, спал, пытаясь восстановить силы. После того, как мы спустились на этаж ниже, внимание шаров ремонтников в группе значительно усилилось. Несколько раз случались даже стычки с ними. Впрочем, из-за того, что шары являлись прежде всего мирными механизмами, столкновение с ними было обычной помехой, и ничего, кроме раздражения, не вызывало. Всё поменялось, когда мы приблизились к центру этажа. Нам стали попадаться на пути полноценные механизмы охранники — Со слов Константина и Фомы, по описаниям, один в один похожие на тех, что обитали на заводной фабрике. С этим уже появились проблемы. Отдаленно они напоминали металлических морских ежей, каждая иголка которых была способна значительно увеличиться в размерах, благодаря чему передвижение охранных механизмов осуществлялось благодаря очень быстрому отращиванию некоторых иголок и использованию их как импровизированных конечностей. При этом скорость механизмов оказалась настолько большой, что мне, даже используя увеличенную благодаря боевому искусству создателей реакцию, оказалось трудно уследить за всеми их движениями. Уже через несколько стычек мы поняли, что эти морские ежи далеко не так просты, как показалось поначалу. Их острые иглы с легкостью прошивали даже структуру тяжелой брони, о чем Константин узнал на собственном опыте. Одна из тварей, кинувшись на него в самоубийственной атаке, умудрилась попасть аккурат между поднятыми в защите щитами и буквально проткнуть прочнейшую броню. Точно это была какая-то бумага. Справедливости ради стоит сказать, что механизм каким-то образом умудрился попасть в сочленение экзоскелета. Проткнуть внутреннюю структуру доспеха не смог, но вот повредить приводы брони все же сумел. К хаотичным движениям противника во время боя мы тоже оказались не готовы. В результате Фома на мгновение замешкался, и один из ежей умудрился ранить его в кисть руки, выбив ненаглядный метатель. От количества вылившихся после этого потоков сквернословия в адрес самих механизмов, их создателей и оранжевого мира в целом, уши начали сворачиваться в трубочку. Сказать, что стрелок был зол, ничего не сказать. Мало того, что глупо пропустил удар, смущенный необычным поведением механизмов, так еще и чуть не повредил собственное оружие, После этого было принято решение остановиться на длительный отдых в одном из помещений третьего этажа. Тем более, что встреченные нами несколько групп наемников рассказывали о механизмах куда более опасных, чем металлические ежи. О том же говорила и оперативная разведывательная группа лепестков, встреченная нами возле очередной двери, ведущей на этаж ниже. К слову о помещениях. На этот раз обнаруженные сокровища в них оказались куда существеннее, чем обычные артефакты оранжевого мира. Или небесный металл. хотя последнего тоже хватало. В одном из помещений, заставленных высокими, до самого потолка рядами шкафов с голубоватыми мерцающими панелями, мы обнаружили сразу несколько контейнеров необычного ржавого цвета. Сама форма их также отличалась от обычной, в виде треугольников с выемкой посередине, для удобства извлечения верхней части, служащей крышкой. Внутри таких ящиков, помимо стандартных сокровищ, находилось множество темных запечатанных тубусов, длиной с локоть, и диаметром около пяти сантиметров. «Это уменьшенная копия ограничителя изнанки, носитель», — пояснил седьмой. «Принцип работы её всё ещё не ясен, но каждый такой цилиндр способен ограничивать изменения реальности на небольшом от себя расстоянии». «Интересное свойство. И думаю, эти штуки будут очень дорого стоить, как и любые вещи, способные ограничивать силу хранителей». «Переночуем здесь, а завтра утром двинемся дальше». Костя оторвался от работы и взглянул на свои наручные механические часы. «Завтра попробуем спуститься ещё глубже. Разведаем, что там ниже, а уж потом — на выход. Нужно узнать у лепестков, насколько они увеличивают время рейда. А то, что они его увеличат, думаю, ни у кого не вызывает сомнений. Ну и продать всё, что мы набрали». «Это точно», — подала голос Светлана, осторожно прикасаясь к ране Фомы. «Не дёргайся. Это царапина, а не смертельное ранение». «Как бы ни было слишком опасно ниже», — сказал я. «Эти шары оказались неприятным сюрпризом. Да и не забывай, что здесь обитают механизмы куда серьезнее». «Я не забываю, Ян, но пока все это нам вполне по силам. Просто не стоит расслабляться, как это сделал я и Фома. Если почувствуем сильную опасность, отступим». Со стороны стрелка послышалось возмущенное ворчание, но достаточно тихое, чтобы понять, что он все же признает собственную вину в произошедшем. Ночь внутри неизвестного комплекса прошла без особых проблем. Каждый из отряда постоял на дежурстве определённое количество времени, позволяя выспаться товарищам. Пожалуй, именно этого мне не хватало во время одиночных рейдов. Когда на кого-то можно положиться для нормального отдыха? Через несколько часов Костя поднял всех, и после быстрого завтрака из походного сухпайка мы отправились дальше. На этот раз, в отличие от вчерашнего дня, на этаже нам стало встречаться куда больше групп наемников. и на пути даже попадались редкие одиночки. Большинство из этих наемников только пришли на этаж, и сейчас занимались его планомерным обыском. «Ладно, двинули на следующий этаж», — наконец сказал идущий впереди воин. «Ян, а веди нас к двери». Я привычным движением открыл маяк Тесея и отыскал несколько дверей, что мы вчера находили. Выбрав ближайшую, я повел группу туда. Несколько раз где-то вдалеке мы слышали скоротечные звуки сражений. Вероятно, из-за резко увеличивающегося количества наемников сегодня ряды механизмов охранников значительно уменьшатся. «Похоже, кто-то уже сорвал печать с этой двери», сказал Фома, когда мы подошли к одному из спусков ниже. «Это и неудивительно», — отозвался Константин. «Не удивлюсь, если сейчас в найденную мегаструктуру спустились все группы наемников и большая часть отрядов лебестков. Давайте поторопимся и наверстаем, что успели пропустить». Этаж ниже встретил нас темнотой. В отличие от предыдущих уровней, здесь вдоль стен не было установлено панелей, и сами коридоры оказались каменными. Столь же прочными, но всё же каменными. Такое было очень нехарактерно для обитателей оранжевого мира. Насколько мне известно, это первый случай нахождения тут нетехнологичных построек, возможно, даже установленных до восхода цивилизации оранжевых. Именно здесь мы, наконец, встретили тех самых механических существ, о которых предупреждали другие группы. гуманоидного типа с непропорционально длинными руками, на которых вместо кистей находились гибкие хлысты, испускающие магическую энергию. Удар подобным хлыстом вполне мог разрезать сталь, при том, что само оружие без проблем удлинялось до нескольких метров и становилось очень неприятным на ближней и средней дистанции. Мы увидели эти механизмы практически сразу же, как спустились в темноту нового этажа, Запущенный десяток светлячков, весело круживший над нашими головами, Выхватилось мы тьмы появление из-за очередного поворота каменного коридора трёх гибких фигур. Их реакция была мгновенной. Двое тут же атаковали Константина, стремительно раскрутив магические хлысты, а третий рванул к замершим магу и Светлане. Воин отреагировал в ту же секунду. Щиты приняли на себя атаки обеих фигур, вспыхнув колдовской силой в момент столкновения. Как уже говорил... Я никогда не был хорош в убийстве в одно движение, но кое-какие основы благодаря седьмому понял. Послышался виск разрезаемого одиноким воздуха, и я успел в самый последний момент достать извлечённым из ножен клинком стремительную фигуру, мычащуюся мимо меня. Это замедлило её движение, чем тут же воспользовался пришедший в себя Алексей. Сразу три острых ледяных шипа на вылет прошили тело гибкого механизма. Скрип — Валь попыталась достать своими хлыстами ближайшего человека, даже будучи смертельно раненой, но заряд изметателя разнёс ей верхнюю часть туловища. Разобравшись с одним противником, я тут же бросился на помощь Косте, которого теснили два других механизма, буквально обрушивая на него шквал непрекращающихся атак. Оба щита в момент отражения очередной атаки вспыхивали голубым, освещая яркой вспышкой всё вокруг. «Слева!» — крикнув воину, проскользнул я под его левой рукой. Мои движения изменились, активируя первое движение. Ярость. Внутренняя заколка тела задрожала, прогоняя через себя неудержимый поток внутренней энергии. Одинокий дрогнул, и в следующий миг один из гуманоидных механизмов, размахивающий хлыстом, вдруг споткнулся, рухнув на пол, растерзанный и разорванный на несколько крупных кусков. Константин, воспользовавшись тем, что напор врага ослаб в два раза, подключил ноги боевой брони на максимум, буквально бросил себя навстречу последнему противнику. С оглушительным грохотом механизм оказался впечатан в стену, а воин, погасив оба щита, обрушил на врага целый вихрь ударов тяжелыми кулаками боевой брони. Несколько секунд, и от твари остались лишь раскуроченные останки. «Все целы?» — спросил Костя, отряхивая руки от темной крови существ. Или чем там они в действительности были? «Норма!» — отозвался Фома из конца всей процессии. «Да, в порядке», — подтвердила Светлана. Воин кивнул и осмотрел поверженного противника. «Действительно, похоже на людей. Две руки, две ноги и двигаются так же», — задумчиво сказал он. «Ты где научился этому движению, Ян? Впервые вижу что-то подобное». «В клане», — не моргнув, соврал я. «Не люблю это делать, но по-другому никак». «Хороший приём». оценил Костя. «Ладно, двинули к центру. Посмотрим, что тут да как. Эти охранники оказались даже слабее, чем мне представлялось вначале». «Ещё вчера, осмотрев полученную карту с помощью маяка Тисея, мы выяснили, что каждый этаж представляет собой что-то вроде лабиринта с огромной комнатой посередине. Если бы не несколько дружественных групп, согласившихся обменяться с нами картами, не думаю, что только наших данных хватило бы для выяснения этого». Как предположил Костя, именно в главной комнате этажа должны были находиться главные сокровища. Вот только наемники из числа тех, что побывали в этих комнатах, говорили, что там ничего толком не было. Только странное сооружение, прикасаться к которым не хотелось ни под каким видом. Пока добирались до центра, несколько раз умудрились столкнуться с механизмами-охранниками. За все время шаров ремонтников мы так и не встретили. Возможно, из-за того, что работы на этом уровне у них было намного меньше. помещения этого этажа лабиринта оказались точно такими же, как и коридоры, выложенными серым или темным камнем. При этом внутри залов уже не встречалось футуристичных приспособлений, коих хватало на предыдущих уровнях. Вместо этого там находились прямоугольные каменные алтари с темным, будто из обсидиана, навершием. Имелись здесь и контейнеры, все те же треугольники с тубусами внутри. Еще одну странность заметил Фома, когда во время одной из нескольких стычек с местными защитниками зарядил метателем в стену коридора, оставив на ней зияющую дыру размером до полутора метров. Когда после небольшой передышки мы уже собирались уходить, стрелок обратил внимание на то, что эта дыра значительно уменьшилась. «Наверное, какая-то магия?» — задумчиво спросил Константин, прикасаясь к медленно заживающей ране на каменной стене. «Однозначно нет. Я не чувствую отголосков магии», — сказал молчавший всё это время Алексей. «Ян, а ты что-нибудь чувствуешь?» «Седьмой?» «Это не магия и не сила изнанки. Здесь лежит какой-то иной принцип, мне неизвестный носитель». Тут же отозвался конструкт. «Нет, тоже ничего не чувствую», — покачал я головой. «Ладно, нам это в любом случае ничего не даёт», — резюмировал Костя. «Расскажем лепесткам, может им пригодиться». «Ян, далеко нам ещё до центра?» «Пока непонятно. Нужно больше информации по этажу. К тому же мы ещё ни разу не натыкались на двери, ведущие на нижние этажи». «Да, странно. Если это последний этаж, то мега какая-то маленькая получается. Оранжевые обычно строят с большим размахом». Воин глянул на часы. «Ну, времени до обеда ещё вагон. Пойдёмте дальше». «Центр мы смогли найти лишь через несколько часов». И там же находились спуски на этаж ниже. И это были именно спуски, во множественном числе. Они оказались натыканы буквально повсюду, возле центральной части сооружения. Сама же центральная часть, как и говорили побывавшие там наёмники, представляла собой огромный массивный зал, где были установлены сотни чёрных колонн ограничителей. Группа замерла на входе в зал, задумчиво осматриваясь. «Почему-то никто, кроме меня, не желал входить внутрь». К тому же, как сказала Света, при одном взгляде на колонны у нее все внутри переворачивалось от иррационального страха. Другие подтвердили ее слова. «Носитель, похоже, только на вас не действует сила этих колонн», — подал голос седьмой. «Эти цилиндры — копии тех, что мы встречали внутри неизвестного здания, и, похоже, они являются защитным или сдерживающим комплексом». «Защитным?» «Считаешь, их поставили для того, чтобы уберечь что-то, находящееся сейчас внутри этого комплекса?» «Ян, ты идёшь?» От общения с седьмым меня оторвал голос Светланы. Группа стояла возле прохода к лестнице, ведущей на этаж ниже. «Да, иду. А проверять центральный зал не будем?» «Вначале взглянем, что там ниже», — ответил Константин, спускаясь первым. На этот раз и лестница также оказалась каменной. при этом очень скользкий из-за большого количества влаги, сконденсировавшейся на ступеньках. К тому же, сейчас мы спускались не на два пролёта, как было всё время до этого, а на 10. Стало ощутимо теплее. Открытая забрало шлему позволяло оценить сухость воздуха на этаж ниже. Ещё через несколько минут мы вышли в колоссальных размеров зал, в середине которого застыл в воздухе белый магический сгусток. С места, где мы появились, было трудно понять его истинные размеры, но судя по плавающему вокруг сгустка множеству черных цилиндров, он как минимум был размером с клановый дворец или даже больше. От сгустка расходилась мерная пульсация магической силы, смешанной с энергией изнанки. Раз в минуту она разлеталась по всему помещению и, замерев на мгновение, возвращалась к сгустку. «Носитель, это место является тюрьмой», тут же раздался в голове голос седьмого. «Может, мне показалось, но он был ошарашен». «Существо, находящееся сейчас внутри этого кокона, не слабее десяти сильнейших из когорты. Возможно, даже сильнее. Если оно освободится, исход предсказать невозможно. Существа подобной мощи вполне способны стать причиной уничтожения цивилизации».